Глава десятая. Равные условия. После разговора с Нагом мысли так и крутились в голове. Саймира, понимающая, не расспрашивала меня ни о чем, зная, что я не могу поделиться с ней новыми сведениями. Турнир тысячелетия. Я никогда даже не задумывался о том, чтобы принять в нем участие. Это огромный риск. Поединки с опытнейшими клановыми бойцами, за чьими спинами будут стоять их дома. Но, с другой стороны, это возможность получить славу победителя турнира и место в Совете Старших. В первую очередь, это власть и сила, что дают возможность сделать огромный шаг к моей цели, создать собственный, жизнеспособный клан, а в перспективе даже обзавестись младшими домами». «Думы об этом уже давно посещают меня. Став полководцем, я отчетливо понял, что дальнейшее развитие невозможно без поддержки и опоры на других. Нужны бойцы, способные прикрыть тебя в бою или выполнить несколько разных задач одновременно. Сборщики ресурсов и поисковики редких ингредиентов, искусные мастера и торговцы. Я мог бы стать оплотом для них» а их усилия помогли бы мне в моем развитии, давая необходимые ресурсы для покупки карт, создания снаряжения, развития отрядных пристроек. А благодаря дару Ялдара у меня есть неплохой фундамент для будущего клана, большая книга секретов мастеров, неиссякаемый ларец ресурсов и сад камней. Мысли о будущем настолько поглотили, что Саймире пришлось осторожно тронуть меня за плечо и кивком указать на клановую дверь. Пришли. Взглянув на так давно ставший родным прямоугольник из черного дерева с вырезанным на нем гербом гильдии, я ожидал, что в душе всколыхнется волна полузабытых чувств. Сколько раз я, будучи едва живым, приползал сюда после путешествий по осколкам. Иногда эта дверь даже приходила ко мне во снах. А сейчас я был готов и почти хотел услышать их. Ностальгию, ощущение возвращения домой, тепло и безопасность, что всегда сулила эта дверь, но не услышал ничего. А ведь прошло всего чуть больше года. Растерявшись, я оглянулся на Саймиру с Меджехом, и меня словно настигло озарение. Мой дом там, и всегда был там, где они. Именно к ним я всегда возвращался, и их отсутствие делало это место родным. После гибели Дарсаха на турнире близких друзей в гильдии у меня не осталось. Я по-прежнему в трудные моменты слышал наставления Улгана, ценил тепло и защиту, даруемые душой клана Кали. Но теперь для меня это просто дверь, за которой осталось лишь мое прошлое. Медж, присоединившийся к нам после переговоров с Нагом, довольно рыкнув, сплюнул в сторону недогрызенную сушёную рыбную палочку и небрежно стукнул по двери пару раз. Несколько секунд ожидания, и та распахнулась. На пороге я увидел Калисану, какую-то уставшую и осунувшуюся, совсем не похожую на ту грозную воительницу, какой я ее запомнил в свой последний визит сюда. Она махнула одной из своих рук, приглашая внутрь, и пошла вперед. Переглянувшись, мы зашли внутрь и сбросили иллюзию. Кали привычно держала путь на кухню, где всегда предпочитала вести переговоры. Дом клана сегодня был пуст и выглядел немного заброшенным. Не слышно было голосов, по коридорам не сновали бойцы, и только запах свежей выпечки, доносившийся с кухни, напоминал о том, что здесь все-таки живут люди. Хотя, возможно, просто все сейчас в рейдах занимаются разведкой осколков и прокладкой новых маршрутов. Самая пора, когда высок шанс найти дары владыки – или наткнуться на смертных, еще не сжатых другими игроками. Да и любая собранная разведчиками информация сейчас в цене как никогда. Хороший шанс на добычу и эмбиент, а также отличная возможность сложить свою голову. До трети бойцов, отправлявшихся на разведку новых миров, как правило, из таких рейдов не возвращались. Поэтому в подобные вылазки опытные бойцы любили брать неопытный молодняк, своими жизнями проверявший мир на наличие возможных угроз. Кали, зайдя на кухню, приглашающе указала на накрытый стол и расставленные вдоль него стулья. «Присаживайтесь и угощайтесь. Разговоры потом». Спустя час. Акира с Зейдером почти сразу после турнира перешли к железякам, сопровождать караваны и обучать новичков. Риска меньше, плата больше, да и перспективы поинтереснее, чем у нас. Глава клана укоризненно, покачав головой, посмотрела на меня, явно ожидая увидеть сочувствие на моем лице. Но я об ответ смог лишь безразлично пожать плечами. Я не мог осуждать их за это решение. У каждого из нас своя игра и лишь одна жизнь». Кали, не дождавшись от меня поддержки, вздохнув, продолжила говорить. «Я хотела попросить вас с Меджем, хоть вы пока временно и не в клане, помочь нам провести разведку осколков, составить новые безопасные маршруты движения и по возможности изучить их на предмет наличия ценных ресурсов. Я опустила на разведку две партии, но этого слишком мало, да и конкуренты сильно давят». «В свое время вы были лучшими, думаю, вы и вдвоем справитесь там, где полной звезды будет мало. Мы сможем оформить это скрытым договором, так что тирана об этом не узнает. Дайнов много предложить не смогу, у нас сейчас трудные времена, но это будет расценено как общий вклад в развитие клана, когда вы вернетесь, и... Не надо, я поднял руку, прерывая ее речь». Саймира передала нам, о чем ты хочешь попросить, и, обдумав и обсудив все, мы решили отказаться. Погоды одна единственная команда клану не сделает. Сейчас, когда из-за перенесения даты фестиваля не состоялось традиционное распределение миров, все кланы, и крупные, и средние, как сыпи сорвались, в погоне за сведениями разведчиков-конкурентов срезают чуть ли не на выходе с нижней площадки. Гали поморочнев, опустила голову, а затем негромко спросила, «Тогда зачем вы здесь?» «По тем же причинам, по которым нас позвала ты, старая дружба не пропадает бесследно. Я помню, как много было сделано для нас здесь, и я хотел бы помочь, но не разведкой очередных мусорных куч. Как насчет того, чтобы открыть иные возможности и пути, на которых наш клан сможет получить новый импульс развития и достичь процветания?» И где нет столь жесткой конкуренции? Звучит, как сказка. Калисана недоверчиво покачала головой и улыбнулась, будто размечтавшемуся ребенку. И что же это за новые возможности, о которых ты говоришь? Я выложил на стол три предмета. Амулет в виде рунного круга с кинжалом в центре, стеклянный куб и карта поисковика со стилизованным изображением небольшого сундучка. Они перед тобой. Один из ключей от новых дорог мне дала ты, остальные я добыл сам, но это не меняет главного. В ближайшее время я стану официальным членом Лиги Охотников на Монстров и смогу брать заказы. А затем получать гарантированное вознаграждение за истребление всевозможных опасных тварей, упырей, оборотней и прочих чудовищ. «Этот труд хорошо оплачивается, плюс в лиге я смогу покупать оружие и снаряжение, недоступное для большинства даже в цивилизованных мирах, не то что в двойной спирали». Тяжелый стеклянный куб, пододвинутый ближе к собеседнице, призывно звякнул. «Это я дотронулся до карты клуба Собирателей Сокровищ, и та ожила под моими пальцами, признавая владельца, наша дополнительная возможность для заработка». Поиску утраченных реликвий и прочих редких ценностей. Саймира уже успешно занимается этим в двойной спирали. Мы смогли выполнить первый заказ и даже получили за него награду. А эта вещь, я указал на артефакт с кинжалом, думаю, в комментариях не нуждается. Ты дала мне его всего год назад. И какие возможности он открывает, прекрасно знаешь сама. «И именно этим я и предлагаю всем нам заняться, а также тем, кто захочет разделить с нами данный путь». Кали долго молчала, глядя на предметы, выложенные мною на стол. «Это опасно», — наконец произнесла она. «Не опаснее, чем прокладка новых безопасных маршрутов», — возразил я. «Помнишь, как сразу двое наших погибло в мире деревьев? А сколько не вернулись из холодного города...» «Мермастийских топий, большого рифта, сколько, уходя, пропадает навсегда, и мы даже не знаем, на каком клочке земли гниют их кости. На большинстве осколков нет возможности для маневра, слишком маленькое пространство, тебе некуда толком отступить или сбежать. А теперь еще эти зоны прибытия и отбытия, поэтому большие дома ими и не интересуются. Вспомни». Сколько из нас погибли за мусор, не стоящий даже дайна. А здесь все по-другому. Я ведь и не собираюсь начинать с по-настоящему опасных заказов на архидемонов каких-нибудь, но уж дикого упыря или мелкую стайку оборотней звезда бойцов вполне сможет осилить и вернуться без потерь. К тому же за таких созданий эмбиента игрок получает в разы больше, чем за убийство обычных смертных так что и прогресс в развитии будет вполне существенным. «Поэтому у тебя зеркальный медальон? Не хочешь привлекать внимание к новым возможностям для возвышения?» проницательно прищурилась глава клана. В том числе не стал спорить с очевидным. Я разменял третий десяток уровней и, дождавшись удивленно уважительного возгласа, добавил «А самое главное, конкурентов в этой области у нас не будет во всей двойной спирали». Нет ни одного клана, специализирующегося на том, чем собираемся заняться я и моя команда. Мы станем первыми, застолбив за собой эту нишу. При этом получая выгоду из всего. Дохлый упырь, чью смерть нам оплатит очищающее, это не только вонючая тушка, но и ценные ингредиенты, которые с удовольствием купят алхимики в двойной спирали или в городе в пустоте. Толченые кости, клыки, все пойдет в дело». А пиявки из старых кланов еще часто имеют и немало интересного, накопленного ими за века жизни. Артефакты, драгоценности, магические гримуары. Часть из этого может оказаться и тем, что ищут собиратели сокровищ. Да и на остальное мы легко найдем покупателей, если это не пригодится нам самим. Также и про заказы синдиката убийц. Как правило, жертвы не и опасные существа. И часть заказов могут даже пересекаться, когда, устраняя Вечного Короля, мы выполним задание Лиги Охотников на Монстров на убийство лича, попутно закрыв и заказ синдиката на ту же тварь, только размещенную другим нанимателем. А в закромах цели могут вполне оказаться утраченные кем-то реликвии, чью находку нам оплатят поисковики. Слушая меня, Кали скептически качала головой. «Все это хорошо, но ты вправду думаешь, что найдется много желающих заниматься подобным?» «Скорее всего, нет», — не стал я кривить душой. «Но с другой стороны, зачем многие, если нам нужны лучшие? Сейчас в двойной спирали альтернативы по сути нет. Игрок, попавший сюда, должен следовать общим правилам. Режь, грабь, убивай». Неважно, почему ты пришел в игру, от чего ты бежал из своего мира, что искал в новом, кем ты был в прошлом и хотел стать в будущем, все это не влияет на твою дальнейшую судьбу. Или ты станешь частью системы, таким, как все, или тебя сомнут, сокрушат и уничтожат. А теперь с появлением цвета карт и вариант с «чистой» в кавычках, работой в городе, считай, отпал, У хаоситов, по сути, нет выбора, но ведь не все прибывшие сюда хотят этого – убивать ни в чем не повинных разумных, сжигать города, опустошать миры. И для них я хочу предложить иной вариант – стать не убийцей, а защитником, тем, кто не творит зло, а помогает и оберегает. Уверен, этот путь будет также приемлем для хаоса, ведь перемены бывают разными – Конечно, он не для всех, но я убежден, что найдутся желающие идти по нему. Калисана надолго замолчала, явно всерьез обдумывая мои слова. Чтобы немного отвлечься, я подхватил горячий пирожок с блюда и сделал небольшой глоток душистого травяного настоя. Вкусно. Калли всегда любила и умела готовить, превратив свое хобби в настоящее искусство. Я продолжал жевать, когда глава заговорила вновь. Это может не понравиться многим в двойной спирали. У темных богов немало приверженцев здесь. Да ты и сам видел, что порой творится на аллее богов. Ну и что? Я безразлично пожал плечами. В игре хаоса всегда будут те, кому ты будешь мешать даже самим фактам своего существования, наличием карт в твоей книге, которые они бы хотели сделать своими, жизнью, за которую господин наградит эмбиентом и дайнами. Так что плевать, нужно идти своей дорогой, а не пытаться всем угодить. А что до темных богов? В первое время, пока мы наберем силы, постараемся избегать их внимания. А потом... Враг моего врага, мой друг. Кто знает, может у нас появятся союзники на противоположной стороне, и этому могут немало поспособствовать наши усилия по истреблению всевозможных тварей, открыв недоступные для других возможности. Шестирукая воительница промолчала, но, не дав ей снова впасть в задумчивость, Саймира быстро заговорила, привлекая ее внимание. «Если мы вернемся в клан, то придем не с пустыми руками», и положила перед главой стопку листов. Рен с Меджем недавно участвовали в общем с домом змеи Рейзи и получили право на долю в добыче. Атакован был развитый «Техномир», Удалось разграбить крупный торговый центр, получено множество трофеев, в том числе и продвинутое походное снаряжение. Оружия, правда, нет, но есть немало вещей, которые практически невозможно достать в двойной спирали. Всепогодная одежда с мимикрирующим слоем, защитное снаряжение, автоматические аптечки, приборы ночного видения, роботы-помощники, дроиды-разведчики – Рену даже достался высокотехнологичный доспех местных защитников, и это лишь малая часть того, что мы готовы вложить в развитие клана. Также мы смогли получить неплохие карты, оставшиеся после Змеиедов, много карт, подходящих для рейдов и несложных боев, которые мы также готовы предоставить бойцам гильдии. Я думаю, низкоранговым игрокам, вступившим в наш клан и едва начавшим игру, ни один из младших домов или мелких кланов не сможет предложить подобное. И это, помимо мотивации, станет хорошим способом привлечь новых членов. «Но вы же готовы предоставить это не просто так?» Нахмурившись, уточнила Колесанна, посмотрев на Саймиру. «Разумеется, нет», — уверенно, — ответила Анир, не отводя взгляда. «Мы хотим быть в Совете Клана, среди тех, кто принимает основные решения, получив должности старших офицеров. Я должна стать мастером чаш и фисов, Рен — мастером войны». Медж может стать ментором и заняться подготовкой и обучением новичков. Кали кивнула, показав, что услышала слова Саймиры, и вновь погрузилась в размышления. Анир просит многого. Фактически, они с Реном получат две важнейшие должности в клане: контроль над торговлей, а значит, финансами и войсками дома. Это много, но с другой стороны... Это почти ничто, если учесть, что в гильдии осталось всего два десятка игроков. А если срочно ничего не предпринять, то за ближайшие год-два разбегутся и остальные. С кем же тогда останется она? Новые непроверенные пути и смерти, неизбежно ждущие первопроходцев. Она не хотела новых потерь среди опекаемых ею разумных. И неважно, старые ли это друзья или новички, только вчера пришедшие в игру». И какое бы решение она ни приняла, ответственность опять будет полностью на ней. Как же все непросто, и как же она устала от этого всего. «Улу это может не понравиться», — прошептала она. На это Меджех мягко пробасил. «Не думай о нем, Кали. Он ушел в поисках силы, а это всегда самый трудный путь из всех, но любой воин имеет на него право. Право, чтобы его отпустили из дома». Ты достаточно его ждала. Его портрет замер сразу, стоило вожаку переступить порог арены тысячи битв. Хоть до сих пор и не потерял своих красок. Пора принять, что магия портрета не работает в том месте, куда он ушел, и начать жить без оглядки на тени прошлого. Я поддержал друга, четко осознавая, что не в нынешней ситуации глобальных перемен придерживаться мягких взглядов прежнего лидера. Сейчас решение принимаешь ты, и только от тебя зависит, умрет ли клан или проводники хаоса сумеют выжить. Мы все равно реализуем задуманное, с тобой или без тебя. Просто с тобой и тем, что осталось от проводников хаоса, это будет немного проще и быстрее. Но не более того. А так выигрыши будут все. «А как же она?» – уточнила Колесана. «Угроза со стороны тираны, и изгоев никуда не делась». Она сейчас набрала немалую силу, как я слышала, успешно разграбив пару торговых конвоев, что привлекло к ней немало отщепенцев и одиночек. Ходят даже слухи, что ей помогает кто-то из старших домов. На эти слова я лишь покачал головой. Слишком хорошо знал, кто на самом деле стоит за тираной и чьими усилиями она так быстро набрала былую силу, но говорить об этом я не мог». Вместо слов выложил письмо-гарантию, врученное нагом. Оно оказалось крайне своевременным, судя по изумленному лицу воительницы, взявшей его в руки и быстро пробежавшейся взглядом по тексту. «Думаю, ты не хуже меня знаешь, что это такое», — произнес, наслаждаясь удивлением Кали. «Стоит написавшему нарушить заявленные им самим условия, и он сгорит вместе с письмом, хранящим его слова». «Жаль, конечно, что это не работает в обратную сторону», — хищно усмехнулся я. «Мой счет к Геллине никуда не делся, но как есть, так что и эта проблема решена». Кали, преодолев растерянность, произнесла «Но как?» Затем оборвалась сама себя. «Это шепчущий, видимо, тебе помог. Я слышала, что ты ведешь с ним дела». «Морезби, это важно как?» — весело уточнил я. «Если результат достигнут». «Угрозы со стороны тираны больше нет, так что давай вернемся к обсуждению нашего предложения». Колеса на неверящее еще раз взглянула на листок бумаги, что держала в руках, вновь пробежалась по тексту, проверила отпечаток медальона, скреплявшего клятву с именем того, кто ее принес». Ее подопечные явно выросли. Саймира же тем временем, деловито отодвинув в сторону угощения, начала раскладывать на столе листы с записями и графиками. Было видно, что она обстоятельно подготовилась к этому разговору, и что все трое друзей немало над ее выкладками поработали. Глава клана, отложив письмо, с интересом посмотрела на лежащее перед ней... Взглянула на уверенного в своей правоте Рена, увлеченную новым делом Саймиру и, как всегда, невозмутимого, но надежного Меджа и невольно подумала о том, что, может быть, так и надо, и пришло время для новых путей, если старые уже не приносят успеха. «Поединок состоится завтра», — эти слова дались Нагу нелегко. Он с трудом посмотрел в глаза того, в ком еще несколькими днями ранее видел своего преемника. Умный, осторожный, терпеливый, великолепно справился с управлением кланом в сложнейший период и сумел спасти ему жизнь. И таков итог его судьбы. Сашен молча опустил голову, едва услышал слова шепчущего. Не дождавшись от него ответа, Нак продолжил говорить В книгах памяти мы напишем, что ты умер достойно во время поединка. Записи о суде и приговоре в них не попадут. Возможно, у тебя есть какая-либо просьба? Юанти впервые с момента появления Нага в камере заговорил. Что я сделал не так? Наг печально вздохнув, нехотя ответил: тебе не надо было связываться с богами. Вот и все. И даже потом, когда Немерон оставил тебе метку, ты обязан был прийти с этим ко мне, и я что-нибудь придумал бы. Ее можно было ослабить, как это сделал Рен, или договориться с Богом смерти, дав ему правильные отступные жертвы. У меня бы нашлось, чем ему заплатить. От кристаллов светлых душ он бы точно не отказался. Благо, что ты у него ничего не брал, просто не смог выполнить обещанное». «Все это можно было бы решить?» «А теперь ты нарушил закон. Тот, чьи скрепы нас всех объединяют. Да еще и на глазах у всех. И теперь я ничего не могу сделать. Попытка убийства соратников в бою, в спину...» Наг покачал головой. «Вынеси я иной приговор, и завтра наш дом исчезнет, ибо даже змеи уйдут оттуда, где справедливости нет». Сашен, не дослушав ответ Нага, вновь опустил голову. Шепчущий, немного выждав, тяжело вздохнул. «Тебе придется оставить кольцо, что я подарил тебе. Это реликвия нашего народа, оно не должно попасть в руки чужаков или стать предметом торга. Если выживешь, вернешься сюда, сможешь забрать его назад». Сашен." без пререканий сорвал с пальца кольцо в виде кусающей себя за хвост змеи и положил его рядом с собой на лавку. Наг все еще колебался, словно надеясь, что Саашен вновь с ним заговорит или о чем-то попросит, но так и не дождавшись ничего, молча выполз из камеры, оставив его одного. «Ушел!» Стоило захлопнуться двери за Нагом, как Саашен поднял голову. Кажется, получилось. Несмотря на все свое хитроумие, шепчущий, скорее всего, ничего не заподозрил. Во всяком случае, он не почувствовал привычного покалывания в висках, появляющегося, когда Наг использует свою ментальную силу, сканируя разум собеседника». Именно этого он боялся на протяжении всего разговора, избегая диалога и опасаясь смотреть в глаза владыки дома змеи. Он слишком его хорошо изучил. Неверная интонация, один единственный неправильный жест и подозрительный нак может разгадать его обман. Теперь нужно немного подождать. В двойной спирали нет смены дня и ночи, Но змеи внутри кланового дома придерживались часов тишины, давая друг другу возможность отдохнуть. Через пару часов должен наступить один из таких периодов, когда дом уснет. Сейчас в нем и так почти никого не осталось. Все празднуют окончание рейда, огромную добычу, победу над змеиедами. Поводов было достаточно, и это было ему на руку. Но время... Он прикрыл глаза, выжидая. «Ничего, он еще поборется за свою жизнь. Главное теперь все правильно сделать». Спустя два часа. Пора. Внутренние часы лучше всякого будильника подняли Юанти. Медленно поведя плечами, разгоняя кровь, он осторожно вытащил из полости во рту небольшой кожаный кисет быстро развязал, и у него в руке оказалась грубо слепленная глиняная фигурка. Сашен без колебаний провел острым когтем по запястью, сцеживая на нее свою кровь. Глина жадно впитывает горячую жидкость, секунды тянутся, как часы, но вот фигурка начинает меняться, принимая форму того, чью жизнь она впитала. Наконец, гомункул сформирован — И змей шепчет заклинание, аккуратно положив гомункула рядом с собой. Тот стал расти в размерах, и спустя пару секунд в камере заключения уже двое. Саошен скептически оглядел своего двойника. «Конечно, проверка легко опознает подделку, но зачем и кому она нужна?» Все забыли о нем сразу после приговора, а вот для того, чтобы скрыть его отсутствие, прикрыв от глаз возможного наблюдателя, решившего мельком проверить пленника в глазок двери, этого будет достаточно. Небольшую металлическую пластину он вытащил из второй полости во рту. Их было две у каждого представителя его народа, где, как правило, хранилось самое важное и то, что необходимо было скрыть ото всех. Едва он поднес ее к замку двери, та с легким щелчком открылась, и ю ан довольно улыбнулся. Получилось. Теперь активатор. Сейчас, когда дверь открыта, он может использовать его. Блокировка пропала. Карта «Чужой облик» мгновенно перемещена из книги в активатор. И тут же использована. вместо «Ю-Анти» возник неприметный губрин, который и выскользнул из камеры, осторожно прикрыв за собой дверь. Он быстро двигается по едва освещенному пустому коридору. Часы тишины освещения уменьшают создавая иллюзию ночи. Ему нужна оружейная. Право доступа к ней имеют только лидер дома и мастер войны. Ключ же есть только у шепчущего. Во всяком случае, так думает Нак. Металлическая пластина подносится к запору, снова слышится привычный щелчок открываемой двери, и Юанти быстро проскальзывает внутрь. И снова «удача», Механоид, создавший эту отмычку, не подвел и сполна отработал полученные дайны, сотворив копию ключа владыки дома, открывающего любые двери в этом пространстве. Короткий период в качестве временного главы клана прошел для Саошена не зря, и сейчас он мог лишь радоваться своей предусмотрительности, когда во время ранения Нага догадался сделать дубликат». После рейда все клановое вооружение было сложено здесь, даже то, что было взято из личной коллекции Шепчущего. Занятый встречами и переговорами, он так и не успел переправить его назад в свой личный дом. «Поединок без ограничений. Ну что ж, мы еще посмотрим, кто кого», — ухмыльнулся Саошен, глядя на заполненные стойки с оружием. «Для клана он вырванное семя и практически труп». Но он-то умирать не собирался. Змей быстро подхватил одну из трофейных сумок, оставшихся лежать здесь же, и начал сгребать в нее содержимое арсенала. Если в доме змеи ему больше делать нечего, надо позаботиться о своем будущем в другом месте, и содержимое оружейное ему в этом здорово поможет. С таким количеством снаряжения его с радостью примут в любом доме. Например, тех же ящеров. Это будет хорошим дополнением к тому, что он может рассказать о секретах Нага, пусть не обо всех, лишь о некоторых, но и намеков на остальные будет более чем достаточно. А ему было что рассказать. Он многое сумел узнать даже о том, о чем не догадывался шепчущий. Сумка была наполовину, арсенал пуст, но он еще не закончил. Следующий его визит будет в клановую казну, потом в зал карт. Чего-то сверхценного он там найти не надеялся, но если уж уходить, хлопая дверью, то стоит забрать ценности по максимуму. Буквально все, что сможешь унести. Еще спустя час он выскальзывает в коридор и быстро ползет в комнате наблюдения. Условный стук и двери ему открывает слуга, подозрительно взглянувший на Губрина. «Это я», — прошептал Саашен, за — «сотри записи всего произошедшего в моей камере и то, что я заходил в комнаты сокровищницы. По возможности, прикрой мое отсутствие, твоя награда у меня». И он показал карту с портретом слуги, которую держал в руках. «Получишь после того, как я вернусь домой». <coughs> Гимек, много лет служивший Дому Змеи и бывший агентом Сашена докладывавшим ему обо всем происходящем в клане быстро кивнул не сводя глаз с карты зажатой в руке ю анти а в душе у него лихорадочно бились два чувства надежда и страх что все сорвется Саошен, дождавшись кивка быстро отправился к выходу ему еще нужно попасть на аллею богов да и других дел полно